Глава восьмая. Или «Как охотятся на библиотеке». Часть первая. Не успели мы сорваться с места, как нас вновь окутал алый туман. Несколько томительных мгновений, и он рассеялся, оставив нас в зеркальном лабиринте. Блеск и холодная строгость зеркал словно бы смеялись над нами. Глагол «Что за нахрен?» Я подскочил к оркестру, одной рукой пытаясь зажать обильно кровоточащие раны, а второй шаря по карманам в поисках фляжки со святым вином, которая полагалась каждому в походе. «Кто-нибудь, помогите! Он же сейчас кровью истечет!» «Несуществующий!» — прохрипел оркестр, пуская кровавые пузыри. «Друг, ты дебил!» Последняя фраза была сказана хоть и хрипло, но четко. Я так и застыл на середине движения, а оркестр уверенно убрал мою руку от распортового металлокостюма и положил свою ладонь поверх ран. Чуть заметный свет и поток крови прямо на глазах начал ослабевать. Тут до меня дошло, что я и в самом деле дебил. Одна из личностей глагола обладает лекарским талантом. Как я мог забыть? Если что, он такую шутку со всеми новичками в отряде играет. Подойдя ближе, бросил и нейтрон. Ты до нее в прошлый раз не дошел, вот и отыгрались в этот. У меня, кажется, начал дергаться глаз. Шутка? Серьезно? Я же тут чуть со страху не помер. А они веселятся. И пройдясь взглядом по лицам соратников, я заметил ухмылки у всех, даже у Маши. Чертов пророк не могла предупредить нормально. Это не просто шутка. Оркестр сплюнул с густу крови и, приподнявшись, привалился к стене лабиринта. Кровавая Мэри любит играть в охоту. Ей нужна жертва. Не вас же отправлять на заклание. Вот и подставился. «Мне больше интересно, почему мы вновь на том же месте?» — недовольно бросила нейтрон. «Не на том же. Мы на стороне зазеркалья», — вмешался глагол, даже не обративший внимания на рану товарища, внимательно всматриваясь в стеклянно-ледяные стены лабиринта. «Теперь нужно найти правильное зеркало». Данное занятие растянулось почти на полчаса. Оркестру требовалось немного прийти в себя. Глагол искал нужное зеркало, такое, которое было бы как можно ближе к теневому данжу, и рядом с которым не имелось свидетелей камер. Маша консультировала его о том, что нас ждет за тем или иным проходом, а мы с ней, Трон, оказались в охранении по разные стороны стеклянного прохода. Когда выбор, наконец, был сделан, активировать голографическую маскировку оказалось секундным делом. Не стоит сверкать технодоспехами и нашими недобрыми мордами. Затем мы выскочили в указанное зеркало, вернее, какой-то зеркальный стенд. А после короткого забега по коридорам, тонувшим во мраке ночи, мы вереницей заскочили в теневой данж. Все прошло настолько быстро и четко, что я даже не понял, через какую страну мы челночили. Забег через картины в теневых данжах происходил так же четко. И если кто-то посмеет сказать, что это скучно, то я плюну ему в лицо. Обнаружение для нас не просто синоним смерти, а символ новой войны, потому нужно радоваться, когда все идет по плану. В очередном данже, выглядевшем как торговый центр, по команде глагола мы остановились. Оркестр с нейтрон буквально за минуту очистили первый этаж от каких-то муравьев-переростков, Мы оккупировали помещение мебельного магазина в дальнем углу. Оркестру по жребию выпало отправиться в хранение, Остальные затаились в ожидании информатора. Пока выдалась минутка, я подошел к Маше, устроившейся в одном из кресел, и, не зная, как еще сказать, выдал самое банальное из возможного. — Извини, Маш. — За то, что посчитал меня кровожадным монстром? — невесело усмехнулась напарница. — Или за то, что не поверил в мое предсказание? Снова? Я открыл рот, желая хоть как-то оправдаться, но девушка лишь подняла руку. Не надо, Сергей. Я знаю, что давно для тебя не авторитет. Ты отдал сердце другой. Единственное, о чем прошу, доверяй мне, как пророку. Я с тяжелым вздохом отошел в сторону. Все же я не безнадежно слепой, чтоб не видеть, как мой поступок задел девушку, пусть он и был оправдан. Опять косячишь, несуществующий. В этот раз нейтрон решил сплясать на моих чувствах, ехидно улыбаясь. «Я слышала о твоей истории с пророком. Не удивлена, что у тебя все настолько плохо с женщинами, что ты даже воскрешаешь погибших, но и те тебе не дают». «К твоему сведению, нейтрон, у меня невеста есть». Поднял взгляд я на соратницу, которая чуть не споткнулась от подобной новости. «Я же решил оборвать разговор. А вот у тебя явно никого не было ни в одной из временных петель». Да, трах настолько жуткий, что ты всем мозг трахаешь». Металлическая спинка кровати попавшаяся воительнице под руку прогнулась под ланью кибердоспеха. Но я даже не поморщился. «Козел!» — практически выплюнула нейтрон и двинулась к выходу из помещения. «Пойду подстрахую оркестра». Что-то ее жестко. Хотя нейтрон сама нарвалась. «После дела с ИИ у нас установилось шаткое перемирие, а теперь она его нарушила» но все равно нужно успокоиться. Это только начало похода, а я сумел пособачиться чуть ли не совсем отрядом. Хугин на плече добродушно каркнул и потерся от меня. Единственный мой верный товарищ. Я потрепал грудку ворона, тот хлопнул крыльями и перепорхнул на стойку, где его уже ждала Брауни. — Твой пет налаживает связи лучше, чем ты, — меланхолично заметил глагол, который сидел с закрытыми глазами в позе лотоса прямо на полу. Я чуть не отшатнулся от напарника, настолько непривычно было слышать от него светские речи. — Если будешь меня учить, что мне нужно доверять команде, то зря потратишь время, — буркнул я, но присел рядом. — От такого мизантропа, как ты, это слышать смешно. Кроме того, я и сам это прекрасно знаю, только что-то не получается. — Команда — это не для нас, — глагол улыбнулся, — и ты не должен под них подстраиваться. «Разматривай всех в этой комнате как инструменты. Какие-то удобные, чтоб ломать стены», — кивок на утоляющийся нейтрон и тонкий намек на оркестра в охранении. «Какие-то, чтобы обходить сложные места», — голова склонилась в сторону Маши, — «а кто-то выносливый щит, которым можно прикрыться в последний момент». Улыбка мне в лицо. «А не боишься, что я обижусь на эти слова?» — слегка растерялся я. — Да и все в этой комнате. Некоторые из них считают тебя не только командиром, но и другом. Тем, кто в сложной ситуации протянет им руку помощи, протяну. Если это не помешает выполнению миссии. Задача лидера — понимать, когда цель оправдывает средства, и быть готовым заплатить. Бесстрастно отбрил глагол. И ты это прекрасно знаешь, потому не обидишься. Для того, чтобы воскресить Машу, ты воспользовался целым миром, не посчитавшись ценой. И ты понимаешь, что инструменты вокруг нас — лишь расходники. Главная цель. И зачем ты мне это говоришь? Я неуютно поежился. Мой опыт подсказывает, что пророкам верить нельзя. огорошил меня глагол. Когда тебя ведут, то ты расслабляешься и не замечаешь очевидные западней. Потому не будь милым, будь сволочью, отряд не должен расслабляться. А если потребуется, то цель должна быть превыше инструментов. В основном зале раздалось какое-то движение. Негромкое, но отчетливое. Мобы начали респавниться. Кто-то из игроков отражений решил заглянуть в местный данш. Другие проблемы. Я поспешил подняться на ноги, готовясь встречать потенциальную опасность, но при этом не мог не заметить. Для обеспечения выполнения задания у тебя есть заместитель, оркестр. — Есть. И он хороший исполнитель. Он знает, что делать. А ты умеешь думать своей головой, не меняя это на возможность быть удобным. На входе в наш закуток показался оркестр, который ненавязчиво конвоировал уже знакомую мне женщину, Элис. Информатор относилась к этому с пониманием, ее больше интересовала наша сборная солянка. — Рад встрече. Вперед вышел глагол и протянул руку для рукопожатия. — Надеюсь, проблем с последней встречей не было? Глагол кивнул оркестру, и тот вновь вернулся к дежурству на пару с трон. Все спокойно. Элиса ответила на рукопожатие. «А если ты так вежливо спрашиваешь, выполнила ли я задание, то мой ответ — отчасти. Удалось выяснить несколько мест, где может находиться копия гамбита «Мертвого Бога». Данные, которые передали люди из сети внедрения, подтвердили их и добавили несколько новых меток — Так что у нас имеется пять десятков потенциальных целей. Второй этап плана – добыть одну из ста копий Гамбита Мертвого Бога. Будь воля отражения, они бы ограничились и вовсе парой-тройкой копий. Исключительно, чтобы имел себе способ зайти в мир книги, а еще копии на подстраховку. Спрятать такие в государственные хранилища, и никто не доберется. Собственно, с тремя десятками копий именно так и поступили. Вот только имелась особенность. В связи с тем, что текст книги засекречен и не распространялся, а саму историю читали от силы около тысячи человек, для поступления веры в книгу требовались другие методы. Потому копии книг были рассеяны по свету в рекламных целях. И исходя из краткого доклада Элис, мы имели список целей. 12 штук. Миниатюрные стационарные музеи в основных столицах мира. 24 экземпляра – передвижные библиотеки одной книги. 10 экземпляров презентованы сильнейшим богам-покровителям Зазеркалья, еще 4 – героям, которые немногим уступали богам. Один у автора, сравнявшимся по мощи с сильнейшими сущностями этого плана реальности. Последние два десятка копий до сих пор не обнаружены информаторами. Отражения все же сумели исхитриться и спрятать книги. — И в какой из капканов полезем? Вопрос прозвучал со стороны лидера, и все взгляды обратились на Машу. Собственно, данный этап был одним из ключевых, ради которых в нашем отряде имелся пророк. Девушка сидела в позе для медитации, и взгляд ее был расфокусирован. Она словно бы смотрела за пределы реальности, что, вероятно, недалеко от правды. Маша просматривала ветви событий. Если пару-тройку она могла оценить на ходу, то для нескольких десятков требовалось время и сосредоточенность. А если девушка начнет углубляться в вероятности, то действие может затянуться на часы. Боги, герои и автор, — начала неуспешно говорить пророк. При правильной организации и ценой почти всего запаса веры с помощью ловушки у нас имеются шансы кого-то из них устранить. Вот только это с вероятностью в 99% выдаст нас. Значит, не наш вариант, констатировал я, и, припоминая, как вел переговоры с Богом последней книги, добавил, сталкиваться с подобными сущностями лишний раз не стоит. Стационарные музеи я бы тоже не советовал использовать. Насколько вижу, они защищены сильнее, чем некоторые мировые лидеры, протянула Маша. Элис тут же активировала голопроекцию над наручем, демонстрируя систему охраны одного из музеев. Действительно внушительно. Несколько сотен охранников, многие из них творцы, и куча военной техники в окрестностях, камеры того больше, слепые зоны отсутствуют, а наблюдение, судя по всему, ведется больше, чем в дюжине спектров, анализом же занимается несколько контуров нейросетей. Электроэнергия запитана от трех источников, один из которых в глубине здания, колба для хранения книги толщиной в несколько сантиметров и скрипчайшего алмаза. А затем Элис переключилась на версию охраны в ночное время, когда нет посетителей, и от цветных символов меня замутило. Там были все виды датчиков, сигнализации и охранных заклинаний, которые я знал, еще больше мне неизвестных. И ведь не факт, что у Элис полные данные. «Проще город уничтожить, чем без палива забраться сюда», — высказал я общее мнение и уточнил у Элис. «С передвижными библиотеками все так же плохо». «Это скорее не библиотеки, а небольшие передвижные городки», — Элис сменила вид проекции. «Видео то ли с дрона, то ли с вертолета демонстрировало процессию из нескольких сотен машин». В центре находилась массивная фура, больше похожая на сейф на колесиках. Вокруг ехало множество военной техники, дальше шли машины сопутствующего персонала, среди которых узнавались СМИ, медики, передвижные кухни и так далее. И закочующие манеры уровней охраны меньше на порядок. Даже порой проводится чтение глав из книги зрителям. Но всегда есть какой-то подвох, — буркнул я. Эти базы подготовлены для поимки потенциальных воров вроде нас. Взяла слово Мария. А в крайнем случае, чтобы книга не досталась врагу, установлены ядерные заряды, которые уничтожат все. Шикарно! Я тяжело вздохнул и досадливо уточнил. А что насчет потерянных копий? Маша, ты сможешь их вычислить? В теории, да. На практике мне потребуется несколько месяцев, и это в лучшем случае. У нас нет столько времени, да и если найдем, то более чем наверняка там окажутся сопоставимо паршивые условия. И что ж тогда, нетерпеливо задался я вопросом. Одна из передвижных библиотек, решилась наконец Маша, шансы на успех в этой ветви событий наилучшие, больше 62%. У этой библиотеки имеется один недостаток, очень полезный для нас. Я знаю, как мы сможем проникнуть практически к самой книге незаметно, а затем уйти. А взрыв заметет за нами все следы. Вот только взгляды вновь сошлись на девушке. Она поежилась и нехотя призналась. Кто-то погибнет во время дела. Подробности. Теперь слово взял и глагол. В ветви событий, видимые мне, есть два момента, в рамках которых могут быть жертвы с нашей стороны. Я знаю, как их предотвратить. Вот только если мы предотвратим обе смерти, то нас поймают. — А есть альтернативы, где мы все выживаем? — не мог не спросить я. — Есть, — охотно заторопилась Маша, но тут же сникла, при нападении на другую передвижную библиотеку. Но в лучшие из оставшихся ветвей событий шансы, что похищение удастся и нас не поймают, снижаются до 37%. — Ты знаешь, кто умрет? — И насколько снизится эффективность отряда на последующих этапах миссии без этих членов? Вновь задал вопрос глагол. «Мне позвать оркестра и нейтрон?» Не успел ответить пророк, как вклинился я, и под недовольным взглядом глагола пояснил. «Это касается всех нас». Глагол не ответил, лишь перевел взгляд на Машу, и та принялась отчитываться. «Шансы выполнения миссии в целом, даже при условии гибели одного члена, превышают 80%. «Благодаря моим рекомендациям комбинация подобрана так, что синергия отряда максимальна, а погибнуть могут...» И девушка назвала ряд имен. Глагол задумался практически на минуту, а затем повернулся ко мне и четко произнес «Придется решить, кем пожертвовать ради миссии». И добавил, обращаясь к Маше, «Нам нужны подробности, пророк. Все, что видишь».